глава семь гильдерг гильдия золотых драконов день торжества лариссиния стояла на трибуне и не могла сдержать бушующих эмоций невероятная мысль что на празднике объявились настоящие наследники золотой гильдии повергла ее в шок и доставила неописуемую радость и это произошло за несколько дней до вынужденной свадьбы с наследником черной гильдии и наступление ее двадцати трехлетия. Теперь нечего опасаться, грядущие беды испарились, и справедливость восторжествовала. Драконица с восхищением смотрела на Алекса, светловолосого сильного оборотня, держащего солодею признание, подтвердившую, что он — повелитель золотой расы, наследник гарика Рядом с ним стояла милая приятная девушка с золотыми волосами в сиреневом платье, с нежностью смотревшая на брата. На лице настоящей наследницы отражались безумное удивление и восторг. В эту секунду Ларисинья с грустью подумала, как, наверное, замечательно и потрясающе иметь близкого человека, брата или сестру. Ей бы очень хотелось, чтобы у нее была настоящая подруга. Девушка посмотрела в сторону отца, гневно окидывающего всех презрительным, разъяренным взглядом, и послала ему в ответ хищную ухмылку. Так ему и нужно, за все то зло, что творил со мной из-за своей жадности. А ведь все было напрасной ложью, я с самого начала не была принцессой из пророчества. Но столько лет прошло в клетке в угоду жестокому дракону. На трибуне присутствовал верховный кардинал, наводящий ужас не только своим видом, но и взглядом. И что странно, сильнейший дракон в Гильдорге, беспощадный и бессердечный, с огромной потребностью, неистовой жаждой смотрел на наследницу, недовольно хмуря брови, напоминая хищного коршуна, готового в любой момент к нападению и защите». Всех удивила ведьма, заявившая, что сделает гильдию золотых драконов сильнее всех взамен на их защиту. Шаренья вызывала страх и агрессию в толпе, и абсолютно все в ней кричало, что нужно держаться от нее подальше. Позади черной женщины немного в стороне стоял мерзкий жестокий катран, на которого все почему-то смотрели с уважением и добротой. На убийцу... и беспощадного мага. Почему? Почему они не видят его сущность, пропитанную гнилью и жестокостью? Почему не видят черство и сгнившее сердце? — возмущенно думала Ларисинья, испытывая искреннюю ненависть к этому магу. Решив, что все теперь будет хорошо, несмотря на то, что затаившиеся враги не дремлют, Спокойно вздохнула и пообещала себе направить жизнь совсем по другому пути. Карентор молча сидел, окидывая ненавистным презрительным взглядом наследников. Они лишили его трона, ради которого он на многое пошел. Конечно, он бы сам не додумался до убийства брата и его жены. Но тем не менее, в гениальном перевороте он играл важную роль. Бывший владыка сжал руки в кулаки, рассчитывая в уме, как повернуть все в свою пользу, ведь он умнее молодого и гордого сопляка, считающего себя наследником. А упрямая, непослушная дочь поможет ему в этом. На нее у него были грандиозные планы. А теперь нужно продумать варианты, как можно выгодней продать ларисинью, чтобы он не потерял своего положения. После того, как Алекс закончил речь на трибуне, пожелав всем хорошего празднования, приказал взглядом Торрентору идти с ним на переговоры, шествуя вместе с сестрой внутрь замка. Скрипнув зубами от такого неуважения, немолодой дракон последовал за ними, чувствуя за спиной тяжелый взгляд Шариньи и дарана предупредившего не говорить лишнего, если хочет жить. Оказавшись в тронном зале, Алекс посадил Валенсию на удобную софу и подошел к окну, глядя на драконов, веселящихся на площади в его с сестрой честь. Повернулся лицом к присутствующим, отмечая наглое любопытство и хищный настрой Верховного Судьи, восторг двоюродной сестры, ухмыл друга гнев шареньи, и ненависть с Тарентора. Ухмыльнулся, считая, что все так и должно быть, а потом лениво поинтересовался. — Что скажешь мне, дядя? — Я считаю, тут слишком много врагов и непричастных к нашему разговору людей, чтобы мы могли спокойно поговорить, — ехидно выдавил Тарентор, окатывая всех презрением. «Ты думаешь? А я так не считаю!» «Даррен, мой лучший друг, которому я верю как себе, Валенсия — сестра!» «Ларисинью это тоже касается!» «Шаринья и красный кардинал!» Мужчина задумчиво сделал паузу, а потом добавил. «Мы не смеем вас задерживать!» Женщина недовольно скривилась и молча вывел. «Валенсия!» Дэвил лишь усмехнулся и неспешно пошел в сторону наследницы, задевая плечом Торрентора. Бывший владыка Золотой Гильдии прорычал, но ничего не сказал свирепому хищнику, не ставящему его ни во что и способному уничтожить за несколько минут. «Я здесь, как верховный судья!» — ледяным тоном сообщил Красный Дракон, вставая позади Валенсии. дарн встрепенулся и, посмотрев на давнего друга, без колебаний отправившего его прекрасную жену на смертельный костер, с ненавистью рыкнул. «Нам здесь судьи не нужны!» Верховный кардинал с трудом переборол неимоверное желание схватить наглого мага за горло и разорвать его при всех. Уверял себя, что он еще пока нужен, но этому ничтожеству нельзя доверять, особенно после того, как он желал заполучить его светловолосую девочку. «Ты здесь как гость, так что я твоего мнения не спрашиваю. Алексу нечего возражать, так как это в его интересах, а вот Торрентора послушаю. Если он виноват в смерти родителей алекса и Валенсии, то приговорю его к мучительной смерти на костре». Спокойно процедил Девилл, Совершенно не замечая, как у всех присутствующих вытянулись лица. Так что не стоит считать, что вы можете заниматься беспределом в борьбе за власть, а я буду смотреть сквозь пальцы. Если нет жалобы, — возмутился Даррен, желая поставить дракона на место. Этот вариант в данном случае не подходит, так как все свершилось, когда наследники были несмышленными детьми. Я являюсь нейтральной стороной и буду находиться здесь до коронации. Я категорически против, заявил тарентор считая, что Верховный Судья может испортить ему планы, и тем более нужно поддержать Дарна. Только на него сейчас была надежда. Нет, это недопустимо. Вы... Категорично заявил Даррен, повернувшись к Алексу, считая, что щенок должен быть на его стороне. Золотой дракон считает Катрана своим другом, спасшим его от смерти. Почту за честь. С уважением заявил Алекс, не обращая внимания на красноречивые призывные взгляды мага. Уважение не означает полную уверенность Катрану, тем более, когда могущественный в Гильдарге желающий правосудия дракон на его стороне, а значит, он не должен его хоть как-то отталкивать. Ларисиндия стояла в стороне, наблюдая за назревающим конфликтом, не скрывая счастья, что отца и мерзкого Дарена ставят на место. «Правильно, и это только прекрасное начало». Что же, может, теперь она сможет жить по-настоящему и свободно, с осознанием, что в этом мире есть справедливость? Драконица посмотрела на нежную, хрупкую Валенсию, скромно смотрящую на огромного красного дракона, и мгновенно в голове всплыл образ ненавистного мужчины, которого она тщетно гнала из своих грез. Появилась безумная мысль, что теперь она свободна, и радость мощной волной заполонила грудь. Судьба помогала ей избежать участи выйти замуж за наглого, бессердечного черного дракона, навязанного ей пророчеством. Ее место по праву займет настоящая наследница, ведь она и есть его суженая. Мгновенная боль, кольнувшая в самое сердце, показалась абсурдной, и девушка постаралась переключиться на главное, что она считала важным для себя. Множество вариантов дальнейшей жизни вспышками взрывались в воображении, но это произойдет только если она сбежит отсюда с позволения настоящего повелителя, наплевав на мнение и корыстные цели жестокого отца. Ларисинья была уверена, что тарентор потеряв сумасшедшую власть, перекинется на нее, обдумывая, как бы выгоднее пристроить свою единственную дочь и получить от этого максимальную выгоду. Строить козни и использовать других во благо себе, не гнушаясь убийствами и подлостью, это главные черты характера ее отца, за что она искренне его ненавидела. Да и какой он отец, даже посторонний дракон и тот ближе. поэтому ей необходимо в ближайшее время попросить разрешение у нового повелителя двоюродного брата на отъезд с позволением жить одинокой драконницей, уйти отсюда, чтобы не зависеть от всех. Прочистив горло и подняв подбородок, прелестная дева вышла вперед и, присев в реверансе перед наследниками, громко с уважением произнесла. «Я, Ларисинья, дочь Тарентора и ваша двоюродная сестра. Благодарение Туранам, что вы прибыли вовремя на свои законные места. Признаю перед богами вас главенствующей линией и подчиняюсь вашим приказам. Надеюсь на дружбу и доброту с вашей стороны». «Лари!» — недовольно процедил отец, показывая свою ярость. Он с ненавистью смотрел на никчемную дочь, посмевшую так легко согласиться с тем, что он — корентор, фальшивка, и его правление ничего для нее не значило. «Дрянь!» — с презрением думал мужчина, поражаясь тупости Ларисиньи, нагло воротивший нос от королевства и с пренебрежением смотревший на него. «Не дочь, а мерзкая тварь! Вся в мать! Хотя та была послушной!» На слова золотой драконницы Валенсия незамедлительно поднялась и быстрым шагом подошла к девушке. «Я счастлива, что у меня появилась двоюродная сестра. Чувствую, что мы подружимся», — с добротой в голосе произнесла она. «Я бы этого очень хотела», — с надеждой выдохнула Ларисинья. — Ну что же, и я счастлив, Ларисинья, что ты, не обиженный, ничего не имеешь против нас, как наследников, — громко и довольно сказал Алекс, внимательно следя за реакцией девушки. — Что вы, наоборот, я очень рада. Теперь, я полагаю, мне не нужно соблюдать закон, написанный вашим отцом, что наследница золотых драконов должна выйти замуж за наследника черных драконов. теперь Валенсия будет его женой?» Закусив губу, на последнем предложении поинтересовалась Ларри, не удержавшись и спросив про то, что ее волновало в глубине души. Она искренне не желала такой участи для наследницы, ведь Конор — эгоистичный беспощадный мужчина и не знает, что такое нежность, доброта и сочувствие. Валенсия ахнула, округлив глаза, а верховный судья так свирепо зарычал, что все повернулись в его сторону, ожидая яростного недовольства. Правда, неизвестно по какому поводу, но очевидно, что повод был. «Какой договор?» — ряфкнул Девил, испепеляя разгневанным взглядом Террентора и владыку Золотых Драконов Алекса. «Дайте мне прочесть». «С какой стати?» — взбесился Торрентор, считая, что красный кардинал лезет не в свое дело. «Торрентор, тот вы поверенный!» — рявкнул Алекс, обеспокоенный будущим сестры, желая все узнать и чем скорее, тем лучше. «Сюда его и быстро. И все документы по этому вопросу. Раз так, то вы, дамы, можете погулять на торжестве и отдохнуть». «Нет, Валенсии не стоит выходить за пределы замка!» — прорычал верховный дракон, не желая тереть нежную девочку из вида. «Я как жених!» — самодовольно произнес Даррен, но тут же замолчал, чувствуя, как на него давят драконьей мощной силой, оглушающей и углушающей любого, как бы силен он не был. Маг взбесился, но решил промолчать в полной уверенности, что его время не пришло. «Ты теперь точно не жених!» С удовольствием рыкнул дракон и ревнивым взглядом, посмотрев на Валенсию, добавил «Валенсия, может, ты просто отдохнешь, прогуливаясь по саду, пока мы разбираемся с бумагами?» «Да, конечно! И Ларисин, я надеюсь, сможет составить мне компанию!» С улыбкой предложила девушка, с надеждой посмотрев на золотую драконицу «Конечно!» ответила Ларис с радостью, показывая рукой двоюродной сестре на выход из тронного зала, желая незамедлительно сбежать из этого душного, ненавистного места.